Глава 24 У преподавателей отдельный стол в стороне. Восседает, чтобы их было видно со всех сторон. Многие первокурсники впервые видят директора. И на их лицах целая гамма противоречивых эмоций. Еще бы! Лепут в розовой шляпке с бубенчиками представляет чуть ли не самую влиятельную организацию в мире. «Я думала, мой отец пошутил», – девушка, сидящая рядом со мной – стердом трудом сдерживает удивление. «Если бы», – отвечает та, что сидит напротив. «Алия, моя сестрёнка. Она старше Кейт и полная её противоположность, любит мужские наряды и мало что унаследовала от внешности эльфов. Черноволосая, высокая, плотсковатая. Характером она похожа на Иону, разве что лучше воспитана. А ещё она сидит за столом с простолюдинами, а не в кругу аристократической семьи. Из моих ближайших родственничков Алия мне на первый взгляд понравилась больше всех». Хотя встречал я ее один раз на балу. Тогда она меня, разумеется, не узнала, как и сейчас. Интересно, почему Эльвина не посвятила своих детишек в тонкости моего быстрого метаболизма? Разговор подхватывается со всех сторон. «Говорят, директор сильнее, чем кажется. И умнее. Не стоит людей садить по внешности. Так он вроде бы не человек. А кто тогда? Лепрекон?» Смешки. «Монстряк из Грумхупа. Хотя на Гоблина он не похож». Да и тупые они. Не говори ерунды. Директором школы не может быть кто-то из Грумхупа. Кто тебе сказал такую чушь, Орс? Может, аббатство затым им подлезать решило? Заткнись. Такое нельзя говорить. Звон колокольчиков разносится над залом и становится тихо. Директор выступает с речью, встав на ажурную специальную подставку, чтобы не теряться из-за низкого роста. Ученики, первокурсники и другие курсники, поздравляю вас в первую очередь тех, кто сегодня первый раз с нами. Вы станете магами. Вы пройдёте инициацию и научитесь искусству творить великие чудеса». Какой-то старшекурсник откровенно зевает, уныло рассматривая пустой бокал на столе. «Понимаю, я бы тоже сейчас не отказался перекусить. Говорят, в академии кормят по-корлевски». «Как вам всем известно, поступив в академию, вы становитесь нашими заложниками». На директора шипит рыжая профессорша, а он хихикает. «Прошу прощения, нашими детьми. Ах, и не люблю я всякие корректности. Значит так, во-первых, вы не имеете права покидать аббатство без особого разрешения до поступления на пятый курс». «Ага, я уже слышал об этом. Не сильно смущает. Выбраться из аббатства с катализатором — плёвое дело. А ещё я недавно узнал, что члены гильдии авантюристов — исключение» и свободно идти куда и, и когда угодно. Да ну и, разумеется, аристократы. Им особое разрешение получить несложно. Директор усиленно кивает, сопровождая свой монолог звоном колокольчиков. «Наказание за нарушение запрета самые суровые Исключением из Академии не отделайтесь. Запомните, что магия — это не только благословение, но и смертельная опасность. Как для вас самих, так и для окружающих. Никто не может лишить вас дара». Но только в академии вы научитесь контролировать его. Так, что там ещё? Многие переглядываются и перешёптаются. Кто-то откровенно похмыкивает. Лохматый парень неподалёку от меня тихо сообщает, что директор частенько ведёт себя странно. А теперь да начнётся пир. В помещение заходят десятки слуг с подносами, расставляют блюда на столах. Что приятно удивило, на столах аристократов такая же еда, как и у простолюдинов. Видимо, в питании они себе привилегии выбить не смогли. С интересом наблюдая, как сестрёнка Аля уплетает куриные ножки. Держит их в обеих руках и не стесняется мрать губы и щёки. Пока Кейт на другом столе орудует вилочкой и ножичком, мы успеем наесться от пуза. Ну, понеслась. Под одобрительные взгляды навалюсь на корочка в стиле «я тут свой, пацаны». Заметил, что многие на меня косились, уж больно я похож на аристократа. Понзая вилку в большую кучу жареной картошечки с грибами... Картошка летит во все стороны. Моя обиженная принцесса несется прочь по столу. Дамы визжат, а парни смеются. Какой-то рыжий малец пытается схватить животинку, но та покрывается красно-ядовитым цветом, и он передумывает, справедливо опасаясь за своё здоровье. Да чтоб тебя! В первый же день я попадаю на скамью подсудимых. Оказывается, проносить животных в академию запрещено. Вот только я этого не делал. Принцесса сама проносится везде, где только можно. И что самое неприятное, я опять удостоен пристального внимания руководства. Какого чёрта? Серьёзно? Кабинет директора? Из-за жабы? Дайте уже спокойно походить по волшебным урокам. Сижу на стуле, в апатии, разглядываю потолок со странными узорами. — Я не понимаю, директор. Что я тут делаю? Стол директора маленький, но роскошный. А чтобы не был ниже столешницы, он и тут использует десяток книг. Кстати, кабинет его чем-то похож на лабораторию. Очень много тут непонятных фиговин. Банка с принцессой стоит на директорском столе, и карлик с любопытством стучит по ней пальцем. Принцесса при этом пялится на меня, будто я её подставил. А я вообще мог бы не признаваться, что она моя. Но что поделать, не могу я своих кидать, даже если они жабы. Любопытно. Римус, что ты тут делаешь? Вы меня вызвали из-за жабы. Нет, я другом. Какие у тебя планы? Грызть гранит науки. Я тут поговорил с профессором Ильвиной. Она пообещала, что Галены не доставят неудобства Академии. а тебя хочу услышать такое же обещание. Или мне стоит ожидать от тебя неприятностей? А, ясно. Значит, знают, кто я. «Ну, неудивительно. удивительно наследил я сильно хорошо хоть пока никто не связывает меня с дельцом армзом ну разве что проблем с жабами это точно я с профессором львиной у тебя будут проблемы зависит от неё. я вообще не знал что у нас здесь понятненько я тебе верю отрываясь от потолка смотрю директору в глаза правда конечно я вообще очень доверчивый или прикон вы прикон не выдержу я Конечно. Я из шляпы я могу вытащить любое количество золота. Ещё один шутник. Они бы с Костей подружились. Удобно. Ага. Жабу я твою конфискую. Мочусь. Не согласен. Я же не спрашивал у тебя разрешение. Или спрашивал? Спрашивали. Уже забыли? Нет, не забыл. Я не спрашивал. Тишина. Почему у власти всегда странные люди? <звы> Директор накрывает банку с жабой своим колпаком. так безопаснее «Переживаете, что она на кого-нибудь наквакает?» «Скорее убьёт. Причём жестоко». «Хм...» — маскируюсь под Торна. «О, вижу, вижу. <тих> ты не знаешь, что за зверёшка к тебе привязалась, да? Где ты её нашёл?» «Где, где, блин...» В самом начале своего путешествия, при загадочной встрече с девочкой, о каковой встрече в гнезде никто не знает. Торн потом ещё рассказывал страшную сказку о том, как раньше на землях Галенов было лягушечье болото живущей там ведьмой. Не то, чтобы я в это поверил. Да так, увязалась за мной в лесу. Не замечал никаких странностей? Да не особо, вру я. Хотя она любит картошку. Хе-хе, Римус, Римус. Как нехорошо обманывать коллегу. Коллегу? Ага. Я ведь тоже своего рода энтропист. Точнее, я мастер на все свои могучие ручещи. Директор сгибает локоть, показывая бицепс толщиной с головастика. Видал? Впечатляет. О, Так что не связывайся со мной, хе И не думал директор. И это не шутка. За личиной карлика скрывается что-то поистине страшное, я на тром чувствую. Свои трусы я точно тебе не покажу. Тишина. Что-то с этой академией точно не так. Жаба моя, директор. Я извиняюсь, что так с ней получилось, и впрять этого не повторится. Директор хлопает глазками. Какая жаба? Хлопаю в ответ. Что? Перевожу взгляд на розовый колпак и... Гадкое предчувствие буквально бьёт по мозгам. Стою, нагло подхожу к столу, поднимаю колпак. Банка с жавой пропала. Атмосфера становится тяжелее. Да настолько, что я еле держусь на ногах. Что за хрень? Голос директора меняется. На этот раз он не писклявый, а как у орка. «Никто не смеет трогать мой головной убор. Умрёшь ты за это, смерти и «Ладно, я не серьёзно. Обычная шапка». Я «Говорил, что она превосходная». «Где моя жаба?» «Какая жаба? Не знаю, о чём ты, абитуриент «У меня много дел. Свободен. Шляпу оставь себе». «Что-то неприятное разрастается в груди. Что-то злое. Не люблю, когда меня держат с дурака. Принцесса – самый первый член гильдии злодеев. Даже основатель, я бы сказал». «Несмотря на её непредсказуемость, она часто своими выходками поднимала настроение всем нам». «И да, я тоже не считаю ее обычной. Я не уйду, пока вы не вернете жабу». «Хе-хе-хе, свободен, что не ясно. Ничего не знаю, ни про каких жаб». Директор утыкается в исписанные пергаменты. «Я уверен, что если сейчас уйду, не увижу принцессу больше никогда». «Нет». «Нет, Дэн, даже не думай». Хрущу шеей. Директор с наигранным удивлением поднимает голову. «Будешь драться с директором Святой Академии эфира прямо в его кабинете». «А ты смелый?» «Принцесса? Необычная жаба. Если я сейчас уйду, буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Чувствую это каждой своей клеточкой. Остальное сейчас неважно Что ж, видимо, не суждено мне получить диплом Академии стать значимой фигурой в этом мире». Улыбаясь своей коронной улыбкой. «Знаете, директор, я передумал. Ваша Академия меня не так уж и интересует». «Хе-хе». Директор Юрка скакивает на стол. Повторяет за мной шест гикой шеи, но у него ничего не хрустит. «Я уже 9 месяцев и пять дней не дрался со своими студентами в этом же кабинете. Эх, старость да радость. Ну и так, Римус Супермен, ты покажешь мне всё, на что способен, без атаки. А я, может, и вспомню, что там за жаба такая. На глазах карлик увеличивается, одновременно окутываясь огненным покровом. И вот передо мной уже совсем не карлик». «Предупреждаю сразу» раздается рык, от которого звенит в ушах. «У меня иммунитет к законам аббатства, и за твоё убийство ничего мне не будет!» «Доволен, Дэн?» «Потряс мышцами перед директором из зажавы жавы?» «Теперь расхлёбывай!»